Дэн почувствовал чью-то руку на плече и мгновенно проснулся. Рядом послышался голос Марка. «Доброе утро!» Он открыл глаза, дважды моргнул и выглянул в окно. Рассвет медленно проглядывал сквозь осенний дождик. Деревья, окружающие больничный корпус с севера, уже почти совсем облетели, и черные ветки выделялись на сером небе, как громадные буквы неизвестного алфавита. Дорога 30, уходящая на восток, блестела, как тюлень и мех, и едущие по ней машины еще не включали фар. Бен встал и осмотрелся вокруг. Мэтт спал, его грудь вздымалась, опускалась ровно, но с натугой. Джимми тоже спал на одном из стульев. На его щеках выросла щетина, и Бен потрогал собственное лицо. Оно было колючим. Пора выходить, да? Спросил Марк. Бен кивнув. Он подумал о предстоящем дне и о новых предстоящих ужасах и отогнал эти мысли. Единственный способ пройти через это — поменьше думать. Он посмотрел в лицо мальчика, и его встревожило застывшее выражение. Он потряс Джимми за плечо м, -м, -м, м отозвался Джимми, сползая со стола, как пловец, входящий в воду. Глаза его открылись, и какое-то время в них отражался ужас. Он бессмысленно глядел на них, не узнавая, Потом все понял и расслабился. Фу! Ну и сон мне снился. Марк кивнул с полным пониманием. Джимми посмотрел в окно и произнес «День» с таким выражением, как «Скряга» произносит «Деньги». Потом он встал, подошел к Мэтту и взял его за руку. «Все в порядке?» — спросил Марк. «Похоже, ему лучше, чем было вечером». — сказал Джимми. — Бен, я думаю, будет лучше, если мы выйдем через служебный вход. Если вчера кто-нибудь заметил Марка, чем меньше риск, тем лучше. — С мистером Берком ничего не случится, — спросил Марк. — Думаю, нет, — ответил Бен. — Я верю в его сообразительность. В любом случае, Барлоу придется ждать следующей ночи. Они прокрались по коридору и спустились вниз в служебном лифте. Кухня в этот час четверть восьмого была пуста. Одна из поварих заметила их, помахала рукой и сказала «Привет, док!» Никто ей не ответил. «Ну, куда сначала?» — спросил Джимми. «В школу на Брок-стрит?» «Нет», — сказал Бен, — «там сейчас слишком много народу». «До скольки сейчас занимаются младшие классы, Марк?» «До двух». «Будет сейчас светло», — сказал Бен. «Сперва в дом, к Марку, за кольями».